Глава 7. На следующий день автомобиль Стэнли с Феликсом и запиской от Клары быстро понесся в Джойфилдс по обрамленным травой дорогам. Откинувшись на мягкие подушки и чувствуя, как теплый ветерок овевает его лицо, Феликс с наслаждением созерцал свои любимые пейзажи. Право же, это зелень, деревья, пятнистые ленивые коровы. выглядят удивительно красивыми, и даже отсутствие человека было ему приятно. Неподалеку от Джойфилдса он увидел парк малорингов и их длинный дом XVIII века, заботливо обращенный фасадом к югу. Затем показался деревенский пруд, если можно было говорить тут о деревне, и в нем, разумеется, плавали утки. Дальше стояли рядом три домика. Феликс их прекрасно помнил. Они были чистенькие, аккуратные, крытые соломой и явно подновленные. Из дверей одного из них вышли двое молодых людей и повернули в ту же сторону, что и автомобиль. Феликс проехал мимо и, оглянувшись, посмотрел на них повнимательнее. Ну да, это они. Он попросил шофера остановиться. Те двое шли, глядя прямо перед собой и хмурясь. И Феликс подумал, ни капли сходства с Тодом в обоих, чистокровные кельты. Живое, открытое лицо девушки, вьющиеся каштановые растрепанные волосы, яркий румянец на щеках, пухлые губы. Глаза, чем-то похожие на глаза Скайтерьера, выглядывающие из-под косматой шерсти. Весь ее облик показался Феликсу даже несколько пугающе энергичным. Да и шагала она так, будто презирала землю, которую попирали ее ноги. Внешность юноши была еще более разительной. Какое странное смугло-бледное лицо. Черные волосы он был без шляпы, прямые черные брови, горделивый, тонкогубый, прямоносый молодой дьявол с глазами лебедя и походкой настоящего горца, но и чуть-чуть еще нескладный. Когда они поравнялись с автомобилем, Феликс, высунувшись из окна, сказал. «Боюсь, вы меня не помните!» Юноша покачал головой. Поразительные глаза. Но девушка протянула руку. «Что ты, Дирек? Это же дядя Феликс!» И оба улыбнулись. Девушка очень приветлива. Юноша сдержана. И вдруг, почувствовав себя как-то до странности неловко, Феликс пробормотал. Я еду в гости к вашему отцу. Хотите, подвезу вас до дома?» Ответ был тот, какого он и ожидал. «Нет, спасибо». Но потом, словно желая смягчить свой отказ, девушка добавила. «Нам еще кое-что надо сделать. Отец, наверное, в фруктовом саду». Голос у нее был звучный, полный сердечности. Приподняв шляпу, Феликс поехал дальше. «Что за пара? Странная». Полная прелести, чем-то пугающая. Ну и деток же принесла брату Керстин. Подъехав к дому, он поднялся по мшистым ступеням и отворил калитку. Со времени визита Клары здесь мало что изменилось. Только ульи переставили подальше. На его стук никто не ответил. И, вспомнив слова девушки, отец, наверное, в фруктовом саду, он направился туда. Трава была высокой. И по ней были рассыпаны белые лепестки. Феликс брел по ней среди пчел, гудевших в яблоневом цвету. В конце сада он увидел брата, рубившего грушу. Тот был в рубашке, обнажавший чуть не до плеч загорелые руки. Ну и силач! Какие могучие, звенящие удары он наносил по стволу. Дерево рухнуло, и тот вытер рукой лоб. Этот огромный, смуглый, кудрявый человек. выглядел еще великолепнее, чем помнилось Феликсу. И был так прекрасно сложен, что каждое его движение казалось легким. Лицо у него было широкое, с выдающимися скулами. Брови густые и немножко темнее золотистых волос, поэтому его глубоко посаженные ярко-синие глаза смотрели словно из чаще. Ровные белые зубы сверкали из-под рыжеватых усов. а смуглые небритые щеки и подбородок, казалось, были присыпаны золотой пудрой. Заметив Феликса, он подошел ему навстречу. «Подумать только!» — сказал он, — что старик Гладсон проводил свой досуг, рубя деревья. «Какое грустное занятие!» Феликс не очень понимал, что надо на это ответить, поэтому он просто взял брата под руку. Тот подвел его к дереву. «Садись!» — сказал он. Потом печально поглядел на грушу и пробормотал. Семьдесят лет росло, и в семь минут погибло. Теперь мы ее сожжем. Что ж, с ней надо было расстаться. Она уже три года не цвела. Говорил он медленно, как человек, привыкший думать вслух. Феликс смотрел на него с удовольствием. «Можно подумать, что мы живем рядом», — сказал себе Феликс. потому как он отнесся к моему появлению. — Я приехал на автомобиле Стэнли, — сообщил он брату. — На дороге видел твоих ребят, прекрасная пара. — А, — сказал тот. В его тоне прозвучали не просто гордость, но и отцовская любовь. Потом он поглядел на Феликса. — Зачем ты приехал, старина? Феликс улыбнулся. — Странный вопрос. — Поговорить. — А, — сказал тот и свистнул. На свист его прибежал довольно большой сильный пес с блестящей черной шерстью, белой грудью и черным хвостом с белой кисточкой. Он встал перед Тодом, слегка наклонив голову на бок. Его желтовато-коричневые глаза говорили: Пойми, я должен догадаться, о чем ты сейчас думаешь. Ступай, скажи хозяйке, чтобы она пришла. Хозяйке! Пес помотал хвостом, опустил его и убежал. «Мне его дал один цыган», — сказал тот. «Самая лучшая на свете собака». «Эх, старина, так все говорят про своих собак». «Да», — кивнул тот, — «но это и правда самая лучшая. «Морда у нее умная». «У нее есть душа», — сказал тот. «Цыган клялся, что он ее не украл, но это неправда». «А ты разве всегда знаешь, когда люди говорят неправду?» «Да». Услышав такое чудовищное заявление от любого другого, Феликс непременно улыбнулся бы. Но так как это был тот, он только спросил, откуда? Когда люди говорят неправду, они всегда смотрят тебе в лицо, но взгляд у них неподвижный. У некоторых это бывает, когда они говорят правду. Да, но когда они лгут, ты видишь, как они стараются, чтобы взгляд у них не блуждал. Собака не смотрит тебе в глаза, когда хочет что-то скрыть. А человек смотрит слишком пристально. Послушай. Феликс прислушался, но ничего не услышал. Крапивник. И сложив трубочкой губы, тот издал какой-то звук. Смотри. Феликс увидел на ветке яблони крошечную коричневую птичку с острым клювиком и вздернутым хвостиком. И подумал, тот неисправим. — У этого малыша тут рядом, за нашей спиной гнездо, — тихо сказал тот. Он снова издал тот же звук. Феликс увидел, как птичка с необычайным любопытством повернула голову и дважды подпрыгнула на ветке. — А вот самочку никак не могу этому научить, — прошептал тот. Феликс положил руку брату на плечо, ну и плечи. Да — Да-да, — сказал он, — но послушай, старина, мне действительно надо с тобой поговорить. Тот помотал головой. «Подожди ее», — сказал он. Феликс стал ждать. Тот становится совсем чудаком, ведя уже много лет такую странную отшельническую жизнь наедине со взбалмошной женой. Ничего не читает, никого не видит, кроме бродяг, животных и крестьян. Но почему-то, сидя здесь, на поваленном дереве, рядом со своим чудаковатым братом, Феликс испытывал необычайное ощущение покоя. Может быть, потому, что день был такой ясный, благоуханный, солнечные зайчики зажигали яблоневый цвет, а кругом росли анемоны и кислица, и в синем небе над полями плыли невообразимые белизны облака. Ухо его ловило малейшие звуки, которые здесь, в саду, были полны особого значения, и странной глубины будто слышишь их впервые. Тот, глядевший на небо, вдруг спросил, «Есть хочешь?» И Феликс вспомнил, что тут не едят по часам, а проголодавшись идут на кухню, где в очаге всегда пылает огонь, и либо подогревают кофе и овсянку, приготовленную раньше, и едят ее вместе с вареными яйцами, печеной картошкой и яблоками, либо закусывают хлебом с сыром, вареньем, медом, сливками, помидорами, маслом, орехами и фруктами. Все это всегда стоит на столе, покрытое кисеей. Он вспомнил также, что все они сами моют после себя миски, тарелки и ложки, а поев, выходят во двор и пьют студеную воду из колодца. Странный образ жизни, дьявольски неудобный. Они почти как китайцы делают все иначе, чем принято у нас. — Нет, — сказал он, — не хочу. — А я хочу. Вот она. Феликс почувствовал, как у него забило сердце. Ни одна Клара боялась этой женщины. Она шла по саду с собакой. Да, поразительная у нее внешность, просто поразительная. Увидев Феликса, она не удивилась и, сев рядом с Тодом, сказала, — Я рада вас видеть. Почему все в этой семье заставляют его... чувствовать себя существом низшего порядка. Как она спокойно его разглядывала, а потом сузила глаза и наморщила губы, будто подумала что-то очень ехидное. В ее волосах, как это бывает всегда с истинно черными, тонкими и шелковистыми волосами, уже появились серебряные нити. Лицо и фигура похудели за то время, что он ее не видел. но она до сих пор была очень интересной женщиной. Глаза у нее просто поразительные. Да и одета, Феликс навидался на своем веку чудачек, совсем не так чудовищно, как тогда показалось Кларе. Ему нравилось ее синее платье из домотканного полотна, вышитое вокруг ворота, и он с трудом оторвал взгляд от сапфировой повязки, которую она стянула своей черной с пряди. Он начал с того, что передал ей записку Клары, которую та написала под его диктовку. «Дорогая Керстин, хотя мы так давно не виделись, вы, надеюсь, простите меня, что я вам пишу. Нам доставило бы большое удовольствие, если бы вы с обоими вашими детьми погостили у нас день-другой, в то время...» пока у нас гостят Феликс и его молодежь. Боюсь, что Тода звать бесполезно, но, конечно, если он приедет, и Стэнли, и я будем в восторге. Искренне ваша, Клара Фриланд». Она прочла записку, передала ее Тоду, тот тоже прочел ее и вернул Феликсу. Все молчали. Записка была такая простая и дружеская, что довольный Феликс подумал. а ведь я ее неплохо сочинил. Затем тот сказал, «Но, «Ну, говори, старина, ты ведь хочешь поговорить о наших ребятишках, правда?» Господи, откуда он это знает? Но тот ведь и правда был немного ясновидящим. «Что ж», — начал Феликс, сделав над собой усилие, «разве вам не кажется, что вы напрасно путаете ваших детей в деревенские кляузы? Нам рассказывал Стэнли». Керстин спокойно прервала его. Говорила она отрывисто, капельку шепелявя. «Стэнли не может этого понять». Она взяла Тода под руку, по-прежнему не сводя глаз с лица деверя. «Может быть», — признал Феликс. «Но не забудьте, что Стэнли, Джон и я выражаем обычную и, я бы сказал, разумную точку зрения, с которой мы, боюсь, не имеем ничего общего». Феликс перевел взгляд с нее на тода. Тот склонил голову на бок и, казалось, прислушивался к каким-то далеким звукам Феликс почувствовал раздражение. Все это прекрасно, сказал он. Но, право же, вам не мешает подумать о будущем ваших детей с какой-то более объективной точки зрения. Не можете же вы хотеть, чтобы они бунтовали, прежде чем сами увидят жизнь своими глазами. Она ответила. Наши дети знают жизнь лучше, чем обычная молодежь. Они с ней сталкивались непосредственно, видели ее изнанку. Они знают, что такое произвол в деревне. — Да, конечно, — сказал Феликс, — но молодость есть молодость. Они достаточно взрослые, чтобы понимать, где правда. Феликс был поражен. — Как сверкали эти суженные глаза! Какая убежденность звучала в этом чуть-чуть шепелявившем голосе? «Я же останусь в дураках», — подумал он и только спросил. «Ну а что вы ответите на это приглашение?» «Пусть едут. Сейчас это им очень кстати». В этих словах Феликсу почудилась угроза. Он отлично понимал, что она вкладывает в них какой-то свой, особый смысл. «Когда она мог ждать?» Во вторник, пожалуй, для Клары удобнее всего, когда кончится очередное нашествие гостей. А на вас тодам нечего и рассчитывать. Она забавно сморщила губы в подобии улыбки. Пусть решает тот. Тот, ты слышишь? На лугу, она там была и вчера, в первый раз в этом году. Феликс взял брата под руку. Ты прав, старина. Что? спросил тот. А! Пойдемте домой, я ужасно хочу есть. Иногда из ясного неба вдруг упадет несколько капель дождя, зашелестит листва, а вдалеке послышится глухой рокот. Путник подумает, где-то поблизости гроза, но кругом сразу же снова станет тихо и безмятежно. И путник, забыв о том, что он недавно подумал, беззаботно пойдет дальше. Так было и с Феликсом, когда он возвращался на автомобиле Стэнли в Бейкет. Ну и лицо этой женщины, у юных язычников, да и у потустороннего Тода. Вокруг этой маленькой семьи в воздухе пахло грозой. Но автомобиль неслышно скользил по дороге. Сиденье было мягким, за окном мирная прелесть зеленых лугов, церкви, усадьбы. Домики среди вязов, медленные взмахи крыльев, грачей и ворон — все это убаюкивало Феликса и вселяло в него покой. Дальние, глухие раскаты грома больше не были ему слышны. Когда он вернулся, Неда поджидала его в аллее, разглядывая статую нимфы, поставленную Кларой. Это была хорошая вещь, выписанная из Берлина, который славится скульптурой, к тому же она начала покрываться патиной, словно стояла тут уже давно. Милое создание с опущенными плечами и скромно потупленным взглядом. На голове у нее примостился воробей. «Ну как, папочка?» «Они приедут. Когда?» «Во вторник. Но только дети. Ты мог бы мне что-нибудь о них рассказать?» Но Феликс только улыбнулся. Ему для этой задачи не хватило бы изобразительного таланта, а так как он своим талантом гордился, то не хотел его компрометировать.